глава 18 Кудрявые кусты, покрытые свежевыпавшей росой, торчали из-за высокого забора. Данилов вздохнул. По похожеий нового способа пробраться к журналисту не существует, придется лезть. В конце концов не стучать же в ворота, пока проснется хозяйка, пока поймет, что ей это не приснилось, оденется, минует двор, лебедев успеет сто раз исчезнуть. Нелегко производить задержание в одиночку. подумалось евгению николаевичу ихэх поставить бы сейчас на задворках толкового агента ладно скрытность главный союзник будем брать не числом а умением бац бац бац в калитку располагавшуюся за углом настойчиво забарабанили раздался знакомый женский голос николай юрьевич это я наталья откройте нам нужно поговорить и В глубине дома немедленно вспыхнул огонек, шелохнулась парчевая занавеска. Жандарм тихо застонал. Единственное преимущество – внезапность – кануло в лету. Обогнув дощатую преграду, он тенью скользнул к центральному входу. Подле окрашенных створок угадывался девичий силуэт. В первый миг сыщик испытал шок. Неужели она как-то замешана в этом деле? затемем досадливо тряхнул головой, отгоняя дурные мысли. сердце отказывалось внимать глазу бессовестного рассудка. Вы барышня обернулась на шум. Ты мы между прочим пили на бродершафт забыла впрочем неважно, зачем тут? А ты я ждала почему не пришел что вообще происходит От чегого антон бенедиктович ты видела шефа? может быть? девушка упрямо насупилась данилов закатил глаза под лоб твоя взяла отвечу с конца мы с шляенбахом разделились еще с утратем ваш покорный слуга целый день проводил обыски искал убийцу потому и не смог прийти не смотри на меня так да это не платонов сейчас я намерен арестовать настоящего преступника довольно славохотливость и обидчивость наташи разы сякли и теперь на каждая произнесенный петербуржцаем предложение она лишь повторяла ой ой ой причем каждое следующее ой звучало громче и пронзительнее предыдущего на глазах выступили слезы в эту минуту на пороге возникла испуганная старушка в белом чипце с чаящей свечкой в морщинистых руках доброе утро госпожа Поздоровался штаб-родмистер, попутно отметив, что вид у домовладелицы вовсе не заспанный. Чиновник третьего отделения Данилов, я был у вас, Давича. Прошу извинить за вторжение в столь ранний час. Что вам угодно, сударь? Ваш постоялец, Лебедев. Пожилая женщина смирила жандарма внимательным взглядом, прошамкала. Ушел он, уплыла птица-лебедь. Как уплыла? тфу то есть как ушел куда не сказал за ним господа на тарантасе приехали тому с полчаса будет карачинская скинула ладони к лицу не успела ревниво покосившийся на спутницу евгений николаевич пожевал тонкие губы оглядел подворье а где ваша настырное животное При этих словах женщины повели себя по-разному вдова удивленно вскинула брови бабушка утерла слезинку так нет больше бореньки продала я его кому лебедева даишний шашлык надо полагать из баранины я так и думал а что прикажете делать деньги всем нужны с сезон нынче не удался сами знаете из-за войны никто не желает лечить сно водах Одарив старушку понимающей улыбкой, Данила взял Наталью Петровну под локоток, увлек в сторону. Следовало поведать девушке нечто важное, не предназначенное для посторонних ушей. «Не думай, Натали, что я разумом тронулся», – произнешь тапрот, мистер, хмурясь. «Николай Лебедев убил твоего мужа. Скажи, что ты здесь делаешь? Зачем ищешь с ним встречи?» «Я и подумать не могла. А ты уверен?» зачем спрашиваю голос молодого жандарма прозвучал непривычно хрипло и требовательно у них с мишелем дуэль тебе все известно данилов молча кивнул поглядел по сторонам на горизонте занималась заря следовало поторопиться Женя губы натальи петровны предательски запрыгали я надеялась их остановить вразумить шлипинбах обещал перемолвиться с поэтом и Велел мне сидеть дома и ждать твоего возвращения. Не утерпела. Решила, что правильнее действовать сразу, по двум направлениям. Недостаточно убедить Мишеля. Нужно поговорить с обоими, спасти. Евгений Николаевич скрипнул зубами. Ты влюблена? Карачинская вздрогнула, едва заметно улыбнулась. Да, но при чем здесь это? Хорошо, я не стану вам мешать. «Дурак ты, Женя!» — воскликнула барышня и фурия и устремилась прочь. Молодой человек без раздумий бросился за ней, поймал за руку. «Пусти!» Окружающий мир утратил реальность, поплыл, покосился. Странное состояние длилось недолго, ровно столько, сколько продолжался первый неловкий поцелуй. «Извини», — сказал Данилов, чуть отстранившись, — «не могу тебя проводить. Я должен ждать возвращения журналиста». во-первых я никуда не уйду и не спорь во-вторых, нечего тут сидеть как курица на яйцах нам нужно предотвратить глупость. помещение одного из участников поединка под стражу лучший способ избежать кровопролития. Жандарм виновато пожал плечами я бы с радостью, но на чем ехать, а главное куда настал черед Наальи петрровне тянуть мужчину за рукав у меня тут упряжка арендовала по случаю а место я покажу. «Садись». «Только уговор, править будешь ты, из меня никудышный вознится». «Ты знаешь, где состоится дуэль?» «Кто не знает?» – удивилась барышня. «У нас всегда стреляются на камни, как будто там медом намазано». «На каком еще камне?» «Увидишь, давай скорей, и не толкайся, бога ради». Парочка едва уместилась в одноместной британской коляске, так называемой эгоистке. Евгений Николаевич дёрнул поводья и под жарый конёк резво взял старт. Пассажиров вжало в сиденье. Экипаж на приличной скорости пронёсся по спящим улицам, вывернул на просёлочную дорогу, загромыхал по камням. — Как понял, что это Лебедев? — спросила Наталья Петровна, перекрикивая ветер. — Расскажи, пока есть время. — Картина ясная, — попытался приосаниться петербуржец. Николай юрьевич эксплуатируя статус военного корреспондента, втерся в доверие к покойному владимиру михайловичу получил дозволение сопровождать его в боевых разъездах. думаюю, сказал будто собирает материал для новой статьи.мерзавет знал, что рано или поздно отряд наткнется на врага и начнется стрельба. собственно, так и произошло уж не знаю на первый день или на десят пользуясь с мотоой и горским нарядом, В котором здесь щеголяют все мужчины невзирая на возраст и национальную принадлежность выпалил в приятеля из пистолета нет скорее из ружья учитывая степень повреждения лицевых тканей и обильность ожога ой прости ничего позеленела впечатлительная девушка продолжая пожалуйста женя словом лебедев в предательски убил коменданта надеюсь что преступление спет на шальную пулю но прогадал началось расследование по «Я знаю, ты не поверил в случайность и решил во всем разобраться, но что было дальше? Журналист тут же оказался на подозрении?» Эгоистка летела над крутым ущельем. Внизу пенной лавой бурлил один из притоков Сулака. На западе восходило кроваво-красное солнце. Воздух подергивался прозрачной рябью. Данилов в обычное время весьма восприимчивый к красоте, глядел исключительно на дорогу, игнорируя пейзаж. «Что-что?» переспросил он не разобрав слов из-за шумного потока я спрашиваю, когда ты заподозрил этого негодяя. почтичти сразу, в день нашей первой встречи помнишь приходил тебя допросить, мне тогда показалось будто я разгадал мотив. И какой же он был по-твоему? Страсть и ревность я считал, что лебедев извел друга дабы заполучить тебя. Ность ошеломила Наташа долго переваривала услышанное. неужели она позволила человеку жестоко умертвившему володю пригласить ее на суаре Не терзайся понапрасно натали сия версия оказалась несостоятельной николай юрьевич не так прост как кажется В действительности целью совершенного злодеяния стали долговые расписки, которые карачинский всегда держал при себе Не знала что владимир михайлович предоставил бумага марраттелю денежную суду, «Это был карточный долг! Послушай, а поручик вообще играл? Я что-то не замечал у вас ломберного стола!» Наталья Петровна отвела взгляд. «Я умоляла его избавиться от привычки к азарту. Ни в какую! Господа офицеры картежничали в комендатуре, там у них специальная комната. Больше я ничего не знаю, правда. Но откуда ты это взял?» «Нам с шефом попалась зело любопытная корреспонденция князя Платонова. Он что, вел переписку с Николаем Юрьевичем?» «Кажется, со всеми подлецами Пятивоцка. Впрочем, неважно. Из бумаг Станислава Леонтьевича стало ясно. Журналист ходил у твоего мужа в должниках. И, как показали дальнейшие события, платить по счетам вовсе не собирался. Решил проблему по-своему». Вдова задумчиво прищурилась. — О какой конкретно сумме идёт речь? Э — Э-э-э, — растерялся Евгений Николаевич, — это мне неведомо, в записке не говорится. — Что-то тут не так, у Вовы никогда не было денег, он принципиально жил на одно жалование и не делал больших ставок, говорил «курочка по зёрнышку клюёт», не сходится, господин штаб-ротмистер. Жандарм недовольно дёрнул плечом, ответил с нарочитым Не беда спросим у виновника торжества а если он не признается что тогда у тебя есть доказательства сыщик не глядя пошарил в кармане кителя выудил черную бороду вот изволь взглянуть представляешь этот искариот подставил гнедича георгия осиповича да прошлым утром я осмотрел квартиру корреспондента ничегого не нашел и от расстроенных нервов ляпнул мол придется теперь тащиться в александровскую крепость. гайменник немедленно смекнул что к чему и выкинул фортель. помнишь я спрашивал у хозяйки о парнокопытном. барышня энергично кивнула. Так вот накладная растительность сделана из баранньего руна. Уверен, дело обстояло следующим образом: едва за нами с афанаиемем ивановичем закрылась дверь лебедев приобрел животное. Тут же его заколол, сварганил искусственную щетину и помчался в городской дом нового коменданта. Знал, в укреплении мне обязательно укажут на допущенную оплошность и посоветуют обратить взор на личные покои Гнедича, и все бы прошло как по нотам, если бы не одно маленькое «но». «Какое?» Данилов грустно улыбнулся. «Борька!» Так величали бедную зверушку. «Имел роковое обыкновение набрасываться на каждого встречного поперечного». вечером я зашел к николаю юрьевичу уладить кое-какие дела и ничего никто не попытался размазать меня о забор тогда то есть не зашло озарение вот почему бороденка показалась подозрительно знакомой вот от чего столь дурно пахло это я потом смекнул сия аромат свежей убоины не в меру шустрго литератора подвело неудачноесте течение обстоятельств теперь светил у столичной публицистики грозит к аторга и туда ему сволочи и дорога. Эй, ты чего! Наталья петретровна к этой минуте, утратишая остатки самообладания, тихонько и жалостливо всхлипывала. Правда не всегда бывает легкой. Евгений приобнял плачущую свободной рукой, несмотря на сравнительно юнный возраст, было видно, что перед ним не барышня, а именно дама. Это ощущалось, даже если не знать про гибель мужа, У молоденьких девочек не бывает такого тяжелого взгляда и таких глубоких морщинок около глаз. По счастью, ночь выдалась светлой. Правда, к рассвету стало ощутимо прохладней, но к незначительным трудностям Шлиппенбах относился философски. Хорошо, что поэт не задернул портьеру. Все его перемещения по комнате были отлично видны. Он так и не лег спать. бил графинчик рябиновой согрел воды и обстоятельно побрился перед зеркалом бодрыя декламация стихов надо полагать собственного сочинения наталкивала на мысль что мишель пребывал в приподнятом настроении жандармский офицер приютился в казной пролетке приказав афанасию ивановичу встать так чтобы было удобно вести наблюдение шотландские плеты и сэндовичи с ветчиной изрядно скрашивали ожидания В седьмом часу поручик вышел из калитки и зашагал в сторону ближайшего перекрестка. Пять минут спустя со стороны Эннской улицы подкатил экипаж. Поэт непринужденно поздоровался с пассажирами, прыгнул на свободное сидение, и коляска исчезла в туманных сумерках. «Давай за ними!» – скомандовал майор. «Только сильно не жмись, незачем обнаруживать себя раньше времени!» «Слушаюсь, ваше превосходительство!» шепотом отчеканил афанасий и издал губами тихий чмокающий звук лошадки пошли шагом без дополнительных понуканий молодцом похвалил шлиенбах подчиненного работаешь по всем правилам гужевой слежки тихо неприметно возьму тебя с собой в петербург я что ваш преисходительство вот дагестанец обматывает копыта с каккуна тряпками когда отправляется в набег такого не обнаружишь в желая снизить эмоциональное напряжение руководитель тайной полиции позволил себе шутку В следующий раз афанасьий иванович обязательно прихвачу из гостиничного номера пару полотенец а между тем наблюдение и правда велось довольно грамотно не поэтные его спутники так и не заметили что за ними увязался хвост. младший сотрудник мог с собой гордиться несмотря на усталость, шутка ли помогать сначала одному начальнику, а затем сразу без передышки другому, Службу исполнял, что называется, наядь? Удерживая резвых коньков, он указал шефу на задок преследуемой упряжки, скрывшейся на горной тропинке. «Ну точно! На камень едут-с!» «Вижу!» – кивнул жандарм. «Вставай прямо на дороге! Перекроем дуэлистам путь к отступлению! Теперь никуда не денутся!» «Теперь никуда не денутся!» Спешившись, Антон Бенедиктович оправил строгий чиновничий сюртук, синий мундир не приличествовал обстоятельствам и не таясь вышел на центр каменистой площадки. голослоса находившихся там людей немедленно стихли. Доброе утро, господа весело поприветствовал собравшихся шлипинбах. По глазам вижу, что узнан, отлично позволит сэкономить время. Ответом ему служило гробовое молчание. Но «Ну что же вы не нужно так волноваться и буровить меня взглядами. роггов на макушке все равно не сыщите. Я здесь в парикулярном качестве, как друг и соратник мишеля. Обескураженный литератор неуверенно качнул лысеющий головой в знак согласия. столичный службист примирительно улыбнулся. Вот и славно, не смею вам мешать уважаемые секунданты, занимайтесь своим делом, а я пока месть перекиннусь словечком с господином журналистом. лебедев явившийся раньше всех и кажется тоже не спавший затравленно поглядел по сторонам шлиенбах покосился на крае брыва бежать совершенно некуда да и незачем право я же сказал перед тобой не жандарма а частное лицо никаких превосходительств только антон бенедиктович для близких просто антон мы же договаривались коля тогда на суаре что тебе нужно вот наконец то любопытство а я уж было подумал будто за сим наморщененным лбом скрываются исключительно армейские сводки и таблицы тыловой инфантерии журналистста близнул пересохшие губы прикрикнул на товарищей гососпода что вы стоите заряжаайте оружие отмечайте барьеры не мне вас учить майор протянул корреспонденту ладонь затянутую в замшевую перчатку тот после недолгих колебаний ответил осторожным рукопожатием и Антоша, если ты приехал меня отговаривать, то зря потратишь время. примирение невозможно. Ты посмотри на него, напыщенный индюк не больше ни меньше. Да, он нарцисс пожал плечами чиновник третьего отделения, но есть причина по которой ты не должен его убивать. лебедев презрительно сплюнул, потому что он гений именно мой друг, и ты прекрасно это знаешь. Хочешь стать новым Дантесом? Брось, такой судьбы я и врагу не пожелаю. Помощники дуэлянтов шумно заспорили, отменяя шаги. В качестве барьеров использовали собственные головные уборы, поскольку шашку невозможно воткнуть в голый камень. А я не боюсь. Однажды Марк Аврелий изрек. Делай, что должен, и будь, что будет. А потом взял, да и помер, съязвил Шлиппенбах, начиная раздражаться. коля а помнись если ты выстрелишь в этого человека сломаешь себе всю жизнь Пскай николай юрьевич сжал кулаки кровь не водится научу выскочку уважать других а что касается жизни ее может и не будет Добрось да думаю что вызов говорит сам за себя показав готовность драться тебя поставили на одну полку с собой признали равным и мне кажется вы могли бы объясниться и кончить дело миром лебедев угрюмо молчал антон бенедиктович доверительно понизил голос кооля мы с тобой оба знаем цену его перу сохрани россии истинный бриллиант и потом убив мишеля ты не устранишь соперника что вижу попал в точку нахмурился майор наталья петровна любит другого. Ее сердце принадлежит штаб-род мистеру Данилову. Но откуда? Она сама мне сказала. Вчера днем. Журналист побагровел. Чушь, вы все врете. Со мной такие фокусы не проходят. Правильно люди говорят. Среди жандармов нет джентльменов. Это все ваши мерзкие штучки. Плетите паутину где-нибудь в другом месте, царские паучищи. Шлепенбах проявил непривычную для него несдержанность. З значит мы снова на вы? отлично, клянусь честью, если вы причините поруччику вред, я лично встану к барьеру и вобьюете речи обратно вам в глотку. К вашим услугам, майор, бешено вращая глазами корреспондент набросился на секундантов. становитсяовится скучно, господа, предлагаю начать. Впер выступил худощавый драгунский капитан. вижу сударь мои, дело идет к развязке. давайте-ка оба на дистанцию Не ровен час кто-нибудь проедет мимо и нас увидят. Я готов произнес лебедев вскидывая сюртук и наугад вынимая один из предложенных пистолетов. поэт бросил на жандарма вопросительный взгляд, взялся за оставшуюся рукояти и принял стойку. Врем перемолвиться с мишелем не оставалось шлипинбаг закусил губу, что предпринять дабы дело сладилось так как нужно, Недолго думая он наклонился к футляру, в котором мгновение назад покоились граненные красавцы турецкого производства и вынул запасную пулю украдкой продемонстрировав ее литератору, указал глазами на николая юрьевича и тихонько произнес: «треляйте первым это ваш единственный шанс. П писатель понимающий кивнул хотя вряд ли мог что-то расслышать. вззявшийся распоряжаться капитан чиркнул спичкой, задымил вишневой трубкой. «Итак, господа, позиции заняты, взведите курки, начинайте по моей команде. В соответствии с обговоренными условиями поединок длится до тех пор, пока один из противников способен держать пистолет. После выстрела, извольте подойти к барьеру. Готовы? Огонь!» Поручик напустил на себя присыщенный вид, подмигнул Антону Бенедиктовичу, картинно поднял ствол к небу и выпалил. дым еще не успел рассеяться как второй участник дуэли нажал на спусковой крючок нет женский крик раздался откуда-то справа из-за кустов орешника на площадку выскочили трое запыхавшись от данилов едва живая наташа из конфужиной афанасий иванович пожилой сотрудник третьего отделения растерянно доложил виноват ваше производительство господин штаб ротмистер настоял чтобы их пропустили требует за арестовать журналиста лебедева не обращая внимания на вновь появившихся шлиенбах опустился на колени рядом с бездыханным телом пощупав пульс заглянул в закатившиеся глаза мишеля мертв бросив сташее бесполезным оружие николай юрьевич покосился на рыдающую девушку и злорадно бросил аминь